Глава 15. Кредо. Представленные во второй главе исходные допущения были сформулированы предельно кратко. Теперь Типпинг хочет рассмотреть лежащие в основе радикального прощения принципы, которые подробно еще не обсуждались. Допущение. Вопреки бытующим на Западе религиозным представлениям, мы не являемся людьми, периодически переживающими духовный опыт. Мы — духовные существа, переживающие человеческий опыт. Здесь мы имеем дело с фундаментальным сдвигом наших представлений о том, кто мы есть, и о наших взаимоотношениях с Богом. На смену мысли о том, что мы отделены от Бога, приходит идея, что мы тесно связаны со всем сущим, а эта жизнь в физическом теле представляет собой лишь краткий эпизод, цель которого — обучение и работа с энергией. Кроме того, это допущение предполагает, что Бог обитает в каждом из нас, то есть мы обладаем двойственной, духовно-человеческой природой. Допущение. У нас есть смертные тела, но мы бессмертны. Философы много столетий спорят о том, что есть душа. Автор считает, что душа — это часть нас, которая представляет собой чистое сознание, связанное с единым океаном сознания, образующим все сущее. У души нет ни начала, ни конца. Она бессмертна и существует вне времени и пространства. В период инкарнации душа обеспечивает связь человека с миром божественной истины и всем сущим, а также отвечает за нашу духовную эволюцию. Сразу после инкарнации душа обретает привязанность к телу и личности, которые в купе представляют нашу личность или индивидуальность. Допущение. Хотя наши тела и чувственные ощущения свидетельствуют о том, что мы являемся отдельными индивидуумами, мы все одно. Каждый из нас представляет собой индивидуальную вибрацию единого целого. Мы не тела. Мы не эго. Мы не личности и не роли, которые играем в повседневной жизни. Вера в то, что мы являемся всем этим, только усиливает наше заблуждение об отделении от источника. Придерживаясь подобных убеждений, человек не может вспомнить, кто он есть на самом деле. Индивидуальная душа, сотворенная как часть Бога и существующая в единстве с Ним. Допущение. Когда наша душа была едина с Богом, мы экспериментировали с мыслью о возможности отдельного бытия. Мы завязли в этом эксперименте, и он превратился в иллюзию или сон, где мы и обитаем поныне. Это сон, поскольку мы на самом деле не отделялись. Нам только кажется, будто это произошло, и данное заблуждение породило систему убеждений, которую мы называем эго. Когда-то мы были едины со всем сущим, то есть с Богом, а затем решили попробовать жить в физической реальности. Мы снизили свои вибрации, чтобы сгустить свою энергию до уровня физических форм. При этом мы забыли о своей связи с Богом. Вообразили, что отделились от Него, и обратного пути нет. Сон стал слишком реальным, и нами овладело острое чувство вины из-за совершения этого первородного греха отделения от Бога. Нам стало страшно, что Бог обратит на нас свой гнев за этот проступок. Твердое убеждение в собственной греховности и виновности превратилось в эго которое обрело огромную власть над нашей жизнью и создало в сознании целый мир, управляемый страхом. И до сих пор главной движущей силой в нашем мире является страх, а не любовь. Хотя мы склонны персонифицировать эго, оно не является самостоятельной сущностью. Не представляет оно и нашу личность. Эго — являет собой систему глубоко укорененных убеждений о том, что мы отделены от Бога. Поскольку эти подсознательные убеждения надежно держат человека под своей властью посредством чувства вины и страха, процессов вытеснения и проекции, у нас создается впечатление, будто эго живет в нас. Эго удерживает нас в человеческом мире и заставляет оставаться в бессознательном состоянии. Допущение. Когда мы решили поэкспериментировать с физической инкарнацией, Бог дал нам всеобъемлющую свободную волю жить в этом эксперименте так, как мы решим, и самостоятельно искать путь домой, ко всему сущему. Наша свободная воля находит признание на наивысшем уровне. Вопреки убеждениям, которые навязывает нам эго, Бог не рассердился на нас за игру с идеей отделения. Бог дает все, что мы хотим, и при этом не судит. Всякий раз, когда человек просит о помощи посредством молитвы или радикального прощения, он отвечает на наш зов. Допущение. Жизнь не является случайным событием. Она имеет определенную цель и направлена на выполнение божественного плана. Для этого нам предоставлена возможность в каждый момент делать тот или иной выбор и принимать решения. С точки зрения человеческого мира мы пришли в этот мир в результате биологической случайности. Единственный способ обретения жизненного опыта состоит в постижении механизмов работы мира и получении навыков, позволяющих как можно надежнее контролировать якобы случайные события нашей жизни. Чем больше власть мы обретаем над физическими обстоятельствами существования, тем лучше наша жизнь. С точки зрения мира Божественной истины, наше прибытие на планету — результат тщательного, взвешенного и рассчитанного сознательного выбора. Подбор людей, которым суждено стать нашими родителями, — часть этого плана. Все случайные события тоже входят в божественный замысел, продуманы заранее и служат духовному росту. Чем более полным мы сдаемся этому процессу и чем меньше пытаемся его контролировать, тем более умиротворенно себя чувствуем. Допущение. Физическая реальность — иллюзия, созданная нашими пятью чувствами. Материя состоит из взаимосвязанных энергетических полей, вибрирующих с различной частотой. Типинг считает, что некоторые энергетические поля вибрируют на частотах, доступных нашему наблюдению и измерениям. Им можно приписать физические качества, например, массу, объем, плотность. Но на самом деле это только энергия, вибрирующая на частотах, которые мы можем зарегистрировать своими пятью чувствами. Все в мире состоит из атомов, а атомы состоят из ядра и вращающихся вокруг них на немыслимой скорости электронов. Между ядром и электронами есть расстояние, пустое пространство. Исходя из этого, автор делает вывод, что атом примерно на 99,99% ,99 состоит из пустого пространства. А поскольку материя полностью складывается из атомов, значит и она представляет из себя пустоту на 99,99%. ,99%. Если бы электроны остановились, то материя просто бы исчезла. Допущение. Кроме физического тела, у нас есть тонкие тела. Физическое тело вибрирует на частоте материи, человеческий мир. А высшие два из пяти тонких тел вибрируют на частотах, близких к частоте души, мир божественной истины. Мы состоим не только из плоти и крови, как физические тела но также и из других энергетических структур, недоступных нашему чувственному восприятию и измерению. Эти структуры называются тонкими телами или тонкими полями. Частота их вибраций на одну или две октавы выше колебания тел, сгустившихся до состояния материи, а тонкие тела не воспринимаются нашими чувствами и большинством измерительных приборов. Эти тела таковы. Эфирное тело — это энергетическая матрица человека. Оно обеспечивает поддержание различных структур в постоянно обновляющемся физическом теле. Ваше тело сейчас не то, что было год назад, поскольку ни одна его клетка не существует дольше года. Эфирное тело взаимодействует с генетическим кодом и хранит память о том, кто вы есть о форме вашего носа, росте, предрассудках, кулинарных предпочтениях, слабостях и так далее. Эмоциональное тело, также известное как астральное тело. Оно вибрирует на октаву выше, чем эфирное. Оно наполняет собой эфирное поле и биоэнергетические поля физического тела и проявляется как чувство. Ментальное тело. Это поле управляет нашими интеллектуальными функциями, и отвечает за память, логику, конкретное мышление и так далее. Конечно, некоторые ученые до сих пор утверждают, будто мышление и другие умственные процессы можно объяснить в терминах «биохимии мозга». В опровержении этого Типпинг пишет, что исследователи, принимающие логику квантовой физики, считают, что разум на самом деле распространяется за пределы мозга и даже тела. Они придерживаются мнения, что мозг и разум связаны голографически, и каждая клетка содержит в себе схему целого. Многие исследователи полагают, что память представляет собой некую голографическую структуру энергетического поля за пределами тела. Каузальное тело или интуитивное поле. Еще на октаву выше вибрирует тело, которое мы могли бы назвать душой, высшим я или связующим звеном с миром божественной истины. Каузальное тело — это мост, соединяющий нас с духовным миром. Если ментальное поле имеет дело с мыслями и идеями на конкретном уровне, то это поле работает с ними на концептуальном, абстрактном и символическом уровне. Каузальное тело отвечает за постижение сути, интуицию и непосредственное знание. Каузальное тело выходит за пределы индивидуальности и сливается с коллективным разумом, единым разумом, к которому подключен каждый из нас. Допущение. Вселенская энергия в виде жизненной силы и сознания поступает в человеческое тело через систему чакр. Первые три чакры настроены на человеческий мир, а остальные, с четвертой по восьмую, в большей степени на мир божественной истины. Типпинг считает, что мы обладаем системой энергетических центров, расположенных в нашем теле по вертикали. Эти центры называются чакрами, что в переводе значит «колеса энергии». Чакры принимают энергию жизненной силы, праны, ци, энергии Христа, приходящую к нам из космоса, и понижают ее вибрации до частот, которые мы способны воспринять. Также чакры хранят в себе знания о личной и родовой истории, устойчивых мыслительных структурах и архетипах. Первые три чакры отвечают за вибрации сознания на нижних частотах экзистенциальной цепи и укоренены в человеческом мире. Они несут в себе энергию архетипа жертвы. Этим чакрам доступно только традиционное прощение. Сознание, приходящее через прочие чакры, настроено на мир божественной истины. Каждая чакра связана с одной из желез внутренней секреции и соответствует определенному нервному сплетению, расположенному в той же части тела. Каждая чакра ассоциируется с определенным цветом и звуком. Каждая питает определенную часть тела. И еще чакры служат центрами хранения и обработки информации для тех частей тела, с которыми они связаны. Первая, корневая чакра, работает с данными, касающимися нашей связи с Матерью-Землей, а также с вопросами уверенности в себе, безопасности и воли к жизни. Эта чакра связана с племенным социальным сознанием. Вторая, сакральная чакра, Работает с данными, касающимися творчества, сексуальной энергии, денег и вины. Эта чакра, как и первая, связана с племенным социальным сознанием. Третья чакра, солнечное сплетение, работает с данными, касающимися власти и контроля, социальных и семейных взаимоотношений, предательства и гнева. Эта чакра тоже связана с племенным социальным сознанием. Четвертая, сердечная чакра, работает с данными, касающимися сердца, взаимоотношений, любви, воспитания и сострадания. Это первая чакра, дающая энергию индивидуальности и самоопределению, вне связи с социальным сознанием. Пятая, горловая чакра, работает с данными, касающимися личной силы, индивидуальной воли и творческого самовыражения. Эта чакра управляется индивидуальным, в противоположность социальному, сознанием. Шестая чакра, третий глаз, работает с интуитивным знанием, ясновидением и волей к познанию истины. В данном случае речь идет не о познании истины, как ее определяет групповое сознание, но о прямом постижении, основанном на индивидуальном опыте космического сознания. Седьмая. Теменная чакра работает с данными, касающимися духовного осознания и связи с источником. Восьмая чакра, расположенная над головой, содержит в себе наши соглашения по поводу текущей инкарнации и информацию о жизненной миссии. Хотя западная медицина не придает чакрам никакого значения, Типпинг считает, что чакры — оказывают важнейшее воздействие на наше здоровье, духовное благополучие и уровень вибраций. Если эти энергетические центры выходят из равновесия, то это приводит к блокам, а те, в свою очередь, провоцируют физические заболевания. Поэтому автор рекомендует регулярно обращаться к энергетической медицине акупунктура, гомеопатия, ароматерапия и так далее, чтобы приводить свои чакры в состояние равновесия.